Глава 359. -я. Нарушители. Двое мужчин в касках и униформе вышли с пыльной стройплощадки и не привлекли чьего-либо внимания. Прежде тихий и спокойный ленсян теперь превратился в огромную шумную рабочую площадку. В промышленной зоне на юге посёлка к настоящему времени уже были снесены все фабрики, вокруг стояло большое количество строительной техники, туда-сюда разъезжали грузовики с необходимыми материалами, было задействовано громадное количество рабочих. С тех пор, как корпорация клана Янь присоединилась к проекту реконструкции Линдзяна, темпы строительства резко увеличились. Предполагалось, что через год с лишним посёлок примет совершенно новый вид. Двое рабочих, покинувших стройплощадку, не отправились в общежитие, а тихо свернулись с главной дороги и вошли в близлежащую рощу. Эта роща занимала небольшую площадь, и являлась своеобразным зелёным забором между промышленной и сельскохозяйственной зонами. Обоим людям понадобилось всего около трех минут, чтобы пересечь рощу, а густой туман впереди не давал понять, куда дорога ведёт дальше. «Вот здесь», — старший рабочий сказал. «Земля впереди принадлежит тому самому человеку, это пожизненная собственность. Раньше здесь была овощная фабрика, сейчас она уже закрыта. А что и сейчас тут никто не знает». Я расспрашивал жителей посёлка, они говорят, здесь уже несколько месяцев густой туман, который все никак не рассеивается». Молодой рабочий кивнул. «Стоглазый великан тоже ничего не смог разведать». Упомянутый «Стоглазый великан» являлся новейшим разведывательным спутником Космического агентства Европы, который располагал множеством различных передовых технологий разведки и очень высоким разрешением камер. Туман мог помешать обычным спутникам что-либо разведать, но был бесполезен против стоглазового великана. Однако даже такой разведывательный спутник не сумел справиться со здешним туманом. Молодой рабочий вдруг спросил, «А кто-нибудь из жителей поселка забирался сюда?» «Нет». Старший рабочий объяснил, «Многим в поселке интересно, но их предупредили, что сюда запрещено входить. Даже детям постоянно твердят, что здесь очень опасно. И ещё он указал на едва различимую в тумане изгородь. «Обычному человеку не пройти внутрь!» Но двое рабочих не были обычными людьми. Они переглянулись, после чего достали из рюкзаков инструменты оружия, совместными усилиями легко перелезли через ограду и вскоре пропали в тумане. Успешно проникнув на запрещенную территорию, молодой рабочий воспользовался функцией установления местоположения на смарт-часах, но с изумлением обнаружил, что не удается поймать спутниковые сигналы и определить свои координаты. Он тут же растерялся, эти высокотехнологичные смарт-часы были последней новинкой, созданной в лаборатории, такие на рынке нигде не купишь. Существовала ничтожно малая вероятность, что они выйдут из строя. После нескольких попыток молодой рабочий понял, что установить местоположение по спутнику действительно не получится. Он со слегка печальным видом покачал головой, спросив. «Старина О, посмотри, твои часы могут определить местоположение? Старина О!» Он два раза спросил, но не получил никакого ответа. Молодой рабочий испуганно обернулся назад и неожиданно заметил, что следовавший за ним старший рабочий куда-то пропал. Как это возможно? По всему телу молодого рабочего пробежали мурашки. Его коллега считался опытным сотрудником в организации, являлся профессионалом своего дела, его преданность не подлежала сомнению. Поскольку это разведывательное задание было чрезвычайно важно, его специально сюда отправили. А теперь он внезапно бесследно пропал, и впрямь очень странно. Молодой рабочий всё-таки не был простым человеком и сам обладал незаурядными способностями. Вдобавок прошёл профессиональную подготовку, поэтому, несмотря на шок, не стал в смятении кричать, а решил немедленно вернуться обратно по прежнему пути. Однако ограда, от которой он отдалился всего на несколько шагов, тоже пропала. Пройдя больше десяти шагов, он ни на что не натолкнулся, Вокруг по-прежнему царил густой белый туман, в пространстве невозможно было ориентироваться. В спокойствие. молодой рабочий заставил себя сохранить хладнокровие и попытался связаться со своим коллегой. В результате оказалось, что и смарт-часы, и мобильный телефон утратили сигнал, всякая связь была полностью оборвана. Рабочий открыл компас на мобильнике, но и компас тоже перестал работать. Это означало, что взятые с собой высокотехнологичные устройства превратились в тумане в бесполезный мусор. Находясь в отчаянии, рабочий вынужден был прибегнуть к общепринятым средствам, чтобы выйти из зоны тумана. Использовав все известные ему методы, он проблуждал больше часа, но всё равно постоянно обнаруживал себя на прежнем месте. В какую бы сторону он ни шёл, он в итоге возвращался на прежнее место, которое специально было им помечено. А пометки, которые он оставил в других местах, больше ему не встречались. О такой удивительной ситуации молодой рабочий никогда не слышал. «Чертовщина какая-то!» Осознав, что он угодил в необычную ловушку, он, скрипя сердце, активировал свою экстраординарную способность и пулей устремился вперёд, намереваясь на сверхскорости прорваться через туман. Вжух! Как только он промчался примерно 20 метров, из тумана навстречу вылетела толстая лиана и хлестнула его. Бац! Застигнутый врасплох рабочий получил жёсткий удар по лицу и отлетел назад, невольно издав страдальческий вопль. В следующий миг ещё одна Лиана внезапно налетела и мгновенно крепко обвязала собой человека. «На помощь!» Защитный психологический барьер молодого человека наконец-то был разрушен. Утретив контроль над собой, Нарал, пока Лиана тащила его в глубь тумана. Спустя некоторое время этот нарушитель уже жалко висел вверх ногами на большом дереве, рядом с ним, точно так же окутанный Лианой, висел старший рабочий. Беспомощно уставившись друг на друга, они колыхались в воздухе точно две сушившиеся соленые рыбёшки, но уже ничего не могли произнести. Только когда Цзуи под вечер вернулся в родовое поместье в Линзяне, он узнал, что на его землю вторглись. Он установил по драгоценным древом рунное магическое устройство с мощной обороноспособностью, благодаря которым и образовался густой туман, окутавший драгоценное древо и окружающую территорию. Этот туман мог дезориентировать чужаков и помешать им что-либо выведать. В основном это было сделано для того, чтобы скрыть и защитить драгоценное древо. На территорию вторглись впервые с тех пор, как было активировано магическое устройство. Поскольку нарушители представляли низкую степень угрозы, не был сработан более сложный механизм реагирования, поэтому Цзуи только по возвращении домой узнал о случившемся. Так как состояние драгоценного древа было тесно связано с Баор, Цзуи немедленно отправился узнать, в чём дело. Он увидел двух нарушителей, висевших вот уже несколько часов на большом дереве, находившемся в нескольких сотнях метров от драгоценного древа. Эдзуи взмахнул рукой, и Лианы, скрутившие обоих людей, сразу ослабли. Нарушители, жестко упав на землю, чуть не сломали кости и не потеряли сознание.